Привидение с четырьмя копытами Все еще дрожа от страха, девочки продолжили путь. Хорошо, что они уже почти добрались до дома. Вдруг в кустах раздался шорох. Явно не мышь, а что-то очень большое. «Там кто-то есть», — прошептала Анна. «Наверняка опять мальчишки». Конни посветила фонариком, и из куста на нее выпрыгнул толстый белый призрак. А, -а, -а, -а, а Девочки в ужасе шарахнулись в сторону. Призрак пронесся мимо и устремился вдаль. «Стой!» – закричала Анника и побежала за ним. бе проблеял призрак и слегка затормозил. Только теперь Конни поняла, кто это. «Милли!» — закричала Анника. «Милли, стой!» Овечка оглянулась и осторожно подошла ближе. «Милли, что ты здесь делаешь?» Растерянно спросила Анника и погладила ее по спинке. «Ты нас ужасно напугала!» «Это точно!» У конни все еще дрожали колени. «У меня едва не случился сердечный приступ!» Дрожащим голосом призналась Анна что она здесь делает спросила билли не знаю анника наклонилась к милли ты сбежала милли молчала может она хотела присоединиться к нам спросила анна ее голос больше не дрожал мой Ники всегда очень тоскует когда меня нет рядом милли это так спросила анника и взъерошила шорстку милли б ответила та «Как бы то ни было, а в это время тебе пора быть в хлеву. Идем!» С этими словами Анника направилась к загону для овец. Милли остановилась в нерешительности. «Иди сюда!» Милли озиралась по сторонам. Почему-то ей не хотелось идти. «Да что с тобой такое? Пойдем скорее!» Уговаривала овечку Анника. «Милли!» Анна дружески подтолкнула овечку. «Ну давай, уже поздно!» — сказала она. Наконец Милли тронулась с места. «Надеюсь, никто не оставил ворота открытыми, иначе остальные разбегутся!» — спохватилась Анника. «О, боже, скорее бежим туда!» — закричала Конни, и они помчались к пастбищу. Ворота были крепко заперты, Анника их открыла. «Заходи!» Милли стояла неподвижно и упиралась копытами в землю. Она не хотела возвращаться. «Давай же, Милли!» — снова попыталась Анника. Тогда Милли развернулась и поскакала прочь. «Милли! Милли!» — в ужасе закричала Анника. «Что с ней?» — ахнула Конни. Анника закрыла ворота, и девочки вчетвером помчались за Милли. Но Милли бежала быстрее. Как хорошо, что светила луна, и они различали вдалеке ее белую шерсть. Она прибежала через двор конюшня и остановилась у ворот. « Бе заблеяла она. Бе Через пастбище к ней спешил винни. Анника набрала в легкие воздуха и собиралась крикнуть «Милли!», но Конни толкнула ее в бок. «Чшшш!» — шикнула она. «Давай посмотрим, что будет!» Анника кивнула. Притаившись в тени сарая, девочки смотрели на пастбище для лошадей. Винни опустил голову, дернул ворота туда-сюда, они открылись, и Милли прошла в загон. Понни толкнул калитку и закрыл ее. Животные пошли бок о бок к открытому хлеву, поели немного сена, а затем легли рядом на солому. «Не может быть!» — Анника наблюдала за ними, разинув рот. «Они точно не в первый раз так делают!» — заподозрила Конни. Анника кивнула. «Знал бы мой папа!» — захихикала она. «Может быть, он передумает, если узнает?» — сказала Конни. «Может быть», — задумчиво пробормотала Анника, и девочки снова посмотрели на животных. «Вот это я понимаю, настоящие друзья», — прошептала растроганная Анна. «Прямо как мы», — засмеялась Конни. «Точно», — зевнула Билли. «И нам тоже пора спать», — на солому прямо как Милли и Винни, — усмехнулась Конни. Разница лишь в том, что нас не двое, а четверо.